Глава 58. Нина. Вечером того же дня я неожиданно получила от Олега новогодний рассказ для Маши. Значит, вон, что он писал с таким пылом. Осознавать это было удивительно, если не сказать шокирующе. Отложить чтение рассказа до утра я не смогла, поэтому сразу, как дочь отправилась спать, уселась читать его на кухне. И чуть не плакала от умиления. Было действительно волшебно, мягко и мило, по-новогоднему, так и по-доброму. Маше понравится. В этом рассказе девочка внезапно узнает, что никакого Деда Мороза не существует, а подарки под елку кладет мама. Папы у книжной героини, которую Олег назвал Мариной, не было. Она расстроена и не хочет встречать Новый год. Но однажды вечером, накануне Нового года, Мама Марины уходит в магазин за елкой, все-таки уговорив девочку ее поставить. И не возвращается. Марина в ужасе и панике бежит на улицу искать маму. Она же должна быть в ближайшем магазине. Но никого там не находит. Расстроенная девочка выходит из магазина и замечает мелькнувшую между домами белую кошку. И отчего-то вдруг понимает, что ее маму кто-то превратил в кошку. Марина начинает плакать, и в этот момент к ней подходит какой-то незнакомый мужчина. Спрашивает, в чем дело. А когда девочка рассказывает, не удивляется, а верит. И говорит, что может помочь. «Это всё проделки госпожи Метелицы», — сетует незнакомец. «Родителей детей, которые не верят в Деда Мороза, она превращает в кошек и котов. Расколдовать твою маму можно, если найти ее в обличье кошки» поймать и отвезти Деду Морозу на север. Он поможет. Марина вместе с мужчиной отправляются искать и ловить кошку, по пути разговаривая о том, почему девочка больше не верит в сказки и волшебство. Три раза Марина пытается поймать кошку, но каждый раз та ускользает из ее рук и рассыпается снежинками. В конце концов, незнакомец говорит, что ничего не получится. Раз Марина не верит, то и маму вернуть не выйдет, чтобы расколдовать кого-то. Необходимо верить в колдовство. Только так. Мужчина помогает девочке вернуться домой, а сам уходит. Марина смотрит в окно, видит играющую среди сугробов белую кошку и обращается к госпоже Метелице с просьбой превратите ее саму в белого котенка, потому что она должна быть рядом с мамой в любом случае, и неважно, в каком обличии. И в тот момент, когда Маринина просьба исполняется, девочка неожиданно просыпается. Мама заходит в квартиру вместе с елкой, которую помогает нести мужчина, похожий на незнакомца из сна Марины. И очень удивляется радости дочери от того, что она вернулась еще и с елкой. Марина приглашает отметить с ними Новый год и мужчину из своего сна. Но тот качает головой, говорит, что у него в ближайшее время будет много работы, и уходит. А Марина, подбегая к окну, видит, как по двору идет Дед Мороз с мешком за спиной. Метет метель. И слышится звон колокольчиков. Я улыбалась, едва не растекаясь по столу от того, как у Бестужева все классно и искренне получилось, а потом неожиданно поняла. Вот же оно, вот! То, почему рядом с Олегом мне все видится не так, как с Андреем, который вроде тоже был настойчив. Искренность. Ведь у меня с самого начала нашего общения с Герасимовым было ощущение, будто я попала в спектакль. Поначалу играла главную роль, а потом меня отправили в запас. С Бестужевым подобного чувства не возникало. Несмотря на то, что мне не всегда нравилось то, что он говорил, я понимала, что он, тем не менее, искренен. И это подкупало. Однако, все таки нет. Не стоит мне погружаться в отношения, даже с Бестужевым. Даже исключительно в горизонтальной плоскости. Пусть все остается как есть.